темное стекло без лошадей пешим ходом им понадобились часы чтобы выйти наконец на дорогу что вела из долины в горы джекобу пришлось нести вариантанта на плечах иначе они плелись бы еще дольше в конце концов крестьянин на подводе смило тивился и подвез их до ближайшего селения где джекоб Купил двух лошадей и осла для карлика. Лошаденки им попались не слишком резвые, зато привычные к крутым горным тропам, и лишь когда из-за темноты они стали все чаще сбиваться с дороги, Джекоб решил остановиться. Он нашел местечко за выступом скалы, который давал защиту от холодного ветра, и уже вскоре Валиант оглушительно захрапел словно улегся не на голых камнях, а на пышных перинах, которыми так славились постоялые дворы карликов. Лиса мыгнула на охоту, а Кларе Джекоб посоветовал постелить себе возле лошадей, так ей будет теплее. Сам же, набрав под скалами сухого хвороста, разжег костер, и тщетно пытался теперь возродить в душе хоть крохи того покоя, которым наслаждался на острове. Снова и снова он ловил себя на том, что трогает засохшую кровь у себя на рубашке, но единственное, что он мог припомнить, был укоризненный взгляд вилла, когда тот укололся розой, а потом лесу, которая, обезумев от счастья, тыкалась мордой ему в лицо. Между этими двумя воспоминаниями черный провал, только смутное ощущение тьмы и боли. А теперь вот брата нет. А когда проснешься, все будет позади, я тебе обещаю. И как же ты это сделаешь, Джекоб, даже если карлик снова его не надул, и он действительно застанет темную фею в крепости? Как к ней подойти настолько близко, чтобы прикоснуться, а тем паче произнести то, что нашептала ему ее сестра, и не погибнуть от одного ее взгляда? Не думай об этом, Джекаб, просто действуй. Он сгорал от нетерпения, как будто смерть и возвращение из небытия только усугубили его вечное внутреннее беспокойство. Хотелось растормошить карлика и немедленно скакать дальше. Дальше, Джекоб, все дальше и дальше, без оглядки уже много лет подряд. Порыв ветра придавил пламя, и Джекоб застегнул плащ, скрыв под ним свою окровавленную рубашку. «Джекоб!» Позади, набросив попону на плечи, стояла Клара. Только сейчас он заметил, что волосы у нее стали длиннее. «Как ты!» В голосе ее еще явственно слышались отзвуки бесконечного изумления, что он действительно жив. «Хорошо», — отозвался он. «Хочешь пощупать мой пульс, чтобы самой убедиться?» Ей пришлось улыбнуться, но тревога в глазах осталась. Она присела рядом с ним на холодную землю. Где-то наверху истошно запричитала сова. «Здесь, в зазеркальном мире», Сов считают душами умерших ведьм. Клара поежилась и протянула руки к огню согреться. — Ты все еще веришь, что сумеешь помочь Виллу? Ведь у нее был ужасно усталый. — Да, — ответил он, — но про остальное лучше не расспрашивай. Не хочу тебя пугать. Она посмотрела на него. Глаза такие же голубые, как и у брата, прежде чем они налились золотом. Ты поэтому Виллу не сказал, для чего ему нужно розу сорвать? Ветер бросил ей в волосы пригоршню мелких искр. По-моему, твой брат знает о страхе побольше, чем ты. Слова Все только слова. Но именно они превратили вдруг ночь в темное стекло, в котором Джекоб ясно увидел свое отражение. «Я знаю, почему ты здесь», — Клара говорила таким отрешенным голосом, словно речь вовсе не о нем, а о ней самой. «Просто ты этого мира в половину так не боишься?» как того другого. И в самом деле, чего тебе здесь бояться? Тебе здесь нечего и некого терять, кроме разве что лисы, да и та заботится о тебе куда больше, чем ты о ней. Но пришел вил и все изменилось. Она снова встала, легким движением отряхнула землю с колен. Что бы ты ни задумал, Джекоб, пожалуйста, береги себя. Даже позволив ради Вилла себя убить, ты ведь ничего не исправишь. Но если есть хоть какой-то другой способ снова сделать его тем, кем он был, прошу тебя, дай мне тоже помочь. Даже если ты думаешь, что меня это испугает. «Не ты один на свете не захочешь его потерять. Иначе чего ради я здесь?» Она ушла прежде, чем он успел ей ответить. Иначе Джекобс с удовольствием послал бы ее еще куда подальше. И вместе с тем он был рад, что она здесь. И показала ему в темном стекле ночи, Его истинное лицо, без искажений и прекрас, таким, каким она его увидела и нарисовала.